Какое-то время ушло на то, чтобы кое-как выжать одежду и вылить воду из обуви. Фонарь на поясе Кая не зажигался, видимо, вода оказалась для него слишком сильным испытанием. Но зато щиты не подвели, от них по-прежнему исходило тепло, вроде бы мягкое и почти незаметное, но позволившее быстро согреться и вселяющее надежду, что простуды и прочих неприятных последствий купания в ледяной воде удастся избежать. «Похоже, слуги ведьмы преследуют тебя повсюду, где бы ты ни был», с сочувствием спросила Агнес, вновь обуваясь. «Похоже на то», — ответил Кай. «Ты готова? Идем?» «Конечно», — откликнулась девушка, стремительно поднимаясь на ноги. «Нам кажется, вон туда». И Каю, и Агнес одинаково не терпелось разыскать библиотеку, чтобы потом поскорее вернуться, выбраться на поверхность, в жаркий солнечный город, где вода на их одежде мгновенно высохнет и не будет неприятно холодить кожу. «Они в Фалькании появлялись?» – спросила Агнес на ходу. «Нет», – ответил Кай, – «после нашей битвы с ведьмой наступило затишье. Это первое нападение с тех пор». «Неспроста», – протянула Агнес. Кай ждал, что она объяснит свои слова, но ведунья умолкла. «В чем дело?» – раздраженно поинтересовался Кай. «Если хочешь что-то сказать, говори!» Агнес махнула рукой. «Ничего такого!» – произнесла она, убирая с лица слипшиеся рыжие пряди. «Но сам посуди. Ледяные войны нападают на тебя и Герду в Фалькании, потом еще раз уже на могильнике, потом пауки в горах, а после похищения Герды все как отрезало». «А птицы на пустоши?» – напомнил он. «Птицы не считаются!» – Агнес снова махнула рукой. «Я ж тебе говорила, они на нас не нападали, а подгоняли!» «Думаешь, дело в Герде?» – нахмурился Кай. «Конечно! Ведьма хочет, чтобы ты ее искал, но не хочет, чтобы поиски дались тебе слишком легко. Потому, растут были ее слуги, то мы на правильном пути!» «Я не понимаю одного. Зачем ей все это нужно?» Он сделал широкий шаг, чтобы преодолеть очередную лужу под ногами. «У нее же должны быть причины!» «Кто знает!» — задумчиво проговорила Агнес. «Может, это ее развлекает? Но посылать воинов за тобой просто так она бы точно не стала. Значит, пока что мы все делаем правильно!» «Хотелось бы в это верить!» — проворчал себе под нос Кай. Агнес его или не услышала, или не сочла нужным отвечать. Они уже далеко отошли от подземного озера, и пусть карта с указанием секретного хода безнадежно размокла, но Кай помнил ее в общих чертах и предполагал, что они уже близки к очередной промежуточной цели. Так и вышло. Коридор, по которому они двигались, закончился тупиком, но в нем должен был быть тайный ход. Требовалось только отыскать в кладке выступающий камень, который бы его открывал. Кай принялся внимательно изучать стену, водя по ней ладонями и щурясь в свете магических светлячков. «Было бы удобней переместись ты за стену и открой проход оттуда», — предложил он. «Дурак, что ли?» — возмутилась Агнес. «Я же не знаю, что там. А если глухая стена?» «Тогда хотя бы помоги», — настаивал он. Агнес... Закатила глаза, но подошла к стене и тоже принялась ощупывать ее в поисках нужного камня. И, разумеется, он попался ей под руку в первые же минуты. Стена мягко отъехала в сторону, открывая узкую каменную лестницу, ведущую вверх. «После вас!» — с ироничным поклоном проговорил Кай, пропуская Агнес первой. Магические светлячки летели за ней, освещая покрытые трещинами крутые ступеньки. Лестница оказалась короткой, она привела их еще к одной стене, на которой тоже был секретный замок, но уже не выступающий камень, а рычаг, замаскированный под старый факел. Он открыл новый проход в каменной кладке. Просторное помещение по ту сторону оказалось темным и пыльным, но сырости подземелья в нем не было и в помине. Поднявшиеся выше магические огоньки осветили стеллажи и ряды полок, заваленных не только книгами и свитками, но и оружием, посудой, даже драгоценностями. «Смотри, да тут настоящая сокровищница!» Агнес указала на кучу золотых колец и перстней на полу. Они поблескивали крупными камнями, но были свалены в груду, словно ничего не стоили. Кай только отмахнулся, ему было не до этого. «Надо отыскать записи того исследователя», — шепотом напомнил он. принцы и принцесса точно не знают, как они выглядят, но на них должен быть гербовый лев фалькании и инициалы Э.О. А не сказать, чтобы у них тут совсем пусто», — Агнес присвистнула, оглядывая забитое до потолка помещение. «Давай разойдемся, так будет быстрее», — предложил Кай. «Ладно?» Легко согласилась Агнес. Она махнула рукой, и несколько магических огней отделились от остальных, собрались над головой Кая и поплыли за ним. Кай медленно пошел вдоль полок, внимательно рассматривая содержимое каждой. Процесс до боли напоминал поиски Герды среди коллекции «Ледяной ведьмы», и прогнать эту мысль оказалось неожиданно сложно, как Кай не старался. Полностью... И безрезультатно, исследовав один стеллаж, он сделал шаг к другому и чуть не наткнулся на идущую к нему Агнес. «Смотри, Кай!» — громким шепотом позвала Агнес. «Кажется, вот та самая тетрадь, о которой говорили принц и принцесса!» Сердце Кая бешено забилось, когда он увидел в ее руках потрепанный кожаный переплет с вытравленными инициалами и гербовым львом фалькании. Именно так описывали журнал архивариуса и следователя Кристиан и Катрина. «Как тебе удалось отыскать его так быстро?» – изумился он. Агнес рассмеялась. «Малыш, поиск потерянных или просто нужных вещей – это чуть ли не первое, чему учат начинающих магов!» «Так какого дьявола ты не сказала об этом раньше?» – прошипел Кай, врывая тетрадь у нее из рук. «Погоди!» – начала было Агнес, но Кай, не слушая ее, уже открыл журнал. Проклятье. Выдохнул он, несколько мгновений мучительно пытаясь вчитаться в текст. Перелистнул страницу, но там было то же самое. Все буквы в записях выглядели знакомо, но оказались составлены в таком безумном порядке, что вместо обычных слов получалась сплошная тарабарщина. «Я как раз хотела об этом сказать», — Агнес скорчила умильную гримасу. «Твои друзья забыли упомянуть, что их приятель Архивариус зашифровал свои записи».